Глава 6. Радио, мое радио, я позволяю эфиру себя поглотить. Мои уши становятся глазами. Радио. Рамштайн. Лилингартен, малая резиденция кайзера Зога, Пельниц, Вейсланд. Тонкие ножки изящного кресла жалобно скрипнули, когда огромная туша Ранфордса штамм Шпигельбергера опустилась на обитое бархатом сиденье. Карл Пакт Готте сан битерсдорф неодобрительно глянул в его сторону поверх крохотных красных очков и отвернулся, скрывая ехидную ухмылку. «Вы что-то хотели мне сказать, гердоктор. доктор Шпигельбергер тяжело дышал. Очевидно, подъем по лестнице в оранжерее дался ему непросто. «Как поживает ваша супруга, Герштам Шпигельбергер?» Кальтен Корбалл обошел вокруг стеклянного столика и остановился рядом с развесистым кустом гибискусом. «Если вы пытаетесь меня подначить, гер Вольфганг, то вам это не удастся!» Смех комрада Кайзера был похож на сиплое тявканье. «Напротив, Герштам Шпигельбергер!» Кальтен Корбалл придвинул кресло ближе к столику, сел и закинул ногу на ногу. «Я знаю, что после первого же воздушного налета на пельницу вы отослали супругу в заль. Значит, теперь вы сможете, наконец, похвастаться перед нами той чаровницей, которая скрашивает ваши вечера и ночи последние несколько месяцев». «Не надо мне тут ваших сальных намеков!» Круглые щеки Шпигельбергера покрылись красными пятнами. «И нет, я не стану вас с ней знакомить!» Она не любит публичных мероприятий. Надо же, как вам повезло. Добродушное круглое лицо Калтен-Корбла расплылось в улыбке. Мне кажется, или вы пытаетесь отвлечь нас от более важного разговора, Гер Вольфганг? Шпигельбергер сжал губы и полез в карман за носовым платком. Гер Кайзер? Кстати, об этом Гота Сан-Битерсдорф выпрямил спину. Гер Кайзер сказал, что ему не здоровьется. «Так что тактические вопросы сегодня вам придется решать без него». «Проклятие!» — Шпигельбергер вытер обильно выступивший на лбу пот. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Он просил передать, что верит ваш стратегический гений». Уголки тонких губ доктора поползли вверх. Герштам, Шпигельбергер, вы бы заглянули ко мне как-нибудь?» «С моим здоровьем все в порядке, доктор. Огрызнулся Шпигельбергер, упихивая влажный от пота платок обратно в карман. «Почему Геркайзер вообще отправил к нам именно вас? А кого вы ожидали здесь увидеть? Фройлен Ниду?» Готэ Санбит раздоров поднялся и расправил плечи. «Кстати, я слышал, что вы заполучили себе нового фогельзанга, Геркальтен Корбл». «И массу проблем вместе с ним?» Лицо главы разведки помрачнел. — Если с ним что-то случится, фрау Бригит провернет фарш из моей печени и съест его на ужин. — И куда ты его спрятал, если не секрет? — доктор посмотрел на Кальтенкорбла с высоты своего немаленького роста. — Отправил в Шриенхоф. — Кальтенкорбл откинулся на спинку стула и вздохнул. — Хотя у меня были напарни совсем другие планы. «Он вырос в Сеймсвеле и служил в армии. Я собирался привлечь его к работе отдела пропаганды. Он мог бы скорректировать наши листовки, чтобы текст звучал более заманчиво». «Кстати, об этом!» — Шпигельбергер неожиданно повысил голос. «Я видел эти ваши бумажки! Думаете, что хоть один идиот поверит в ваше вранье?» «Почему же вранье, Герштам Шпигельбергер?» Между бровями Кальтенкорбла пролегла складка. Подождите. Там у вас написано что-то вроде «Сеймсвельский солдат, твой король жирует за твой счет и сейчас собирается прикрыться твоим телом. Переходи на нашу сторону и перевози свою семью. Мы дадим тебе честную работу с достойной оплатой и спокойную и счастливую жизнь». Шпигельбергер патетически вытянул руку перед собой. «И я там видел еще что-то вроде пропуска в плен». Мол, предъявителю сего предоставляется право беспрепятственного прохода через линию фронта и прочая сладкая жизнь. «Ну да, примерно так и есть», — Кальтенкорбл кивнул. «Я поэтому и сетовал на то, что пришлось отправить нового Фогельзанга подальше отсюда. С его опытом жизни в Сеймсвилле мы могли бы...» «Отличная идея для обезоруживания дураков на той стороне», — перебил его Шпигельбергер и засмеялся. Дураков Герштам Шпигельбергер. Глава разведки бросил взгляд на Гота Сан-Битерсдорфа, тот пожал плечами. Я вижу, вы не понимаете. Оставьте эту пропагандную чушь, мы с вами взрослые люди. Шпигельбергер махнул рукой, словно отгоняя назойливое насекомое. Герштам Шпигельбергер, вы читали сводки с фронтов? спросил беззвудки Гота Сан-Битерсдорф. «Конечно же читал», — возмущенно ответил комрад Кайзер. «Мы несем потери», — деланное равнодушным тоном, констатировал доктор. «Незначительные», — Шпигельбергер попытался подняться, но с первого раза это сделать не получилось. «Но гораздо больше, чем мы рассчитывали», — угрюмо проговорил Кальтен Корбл. «И как это связано с вашими вдохновляющими бумажками?» — хмыкнул Шпигельбергер. «Очень даже напрямую», — Доктор картинно взмахнул длинными руками. «Успешная кампания поможет нам восполнить численность армии с минимальными затратами. Вы понимаете? Против нас воюют обученные солдаты и офицеры, и каждый из них может перейти на нашу сторону. Вместе с его опытом и, возможно, оружием». «Но это же будет предатель!» Шпигельбергер криво усмехнулся. «Вы предлагаете пополнять ряды нашей армии предателями? Как мы можем вообще им доверять?» Определенный риск проникновения шпионов, диверсантов и саботажников таким образом, конечно же, существует. Калтен Корбл опустил глаза. Но мы с вами сейчас говорим не о единичных случаях, а о нормальном человеческом выборе. Очки Гота Сан-Битерсдорфа сползли на самый кончик его тонкого длинного носа. В этом случае предатели чрезвычайно ценный ресурс. Прямо-таки архиценнейший. Это почему еще? Шпигельбергер предпринял еще одну попытку встать, на этот раз успешно. Тонконогое кресло под ним еще раз жалобно скрипнуло и выпустило из своих объятий. Это потому, гер Шпигельбергер, что предатель может выбрать только один раз, без улыбки, глядя ему прямо в лицо, сказал доктор. И потом ему придется драться либо до победы той стороны, которую он выбрал, либо умирать. Потому что в противном случае. Камрад Кайзера выдержал взгляд доктора, но на лбу его снова выступил пот. Он подошел к стеклянному столику, снял крышку с хрустального графина и набулькал хрустальный же стакан воды. В несколько глотков осушил его и поставил на место. «Так куда вы отправили нового фогельзанга?» Шпигельбергер вдруг резко повернулся к Альтен Корблу, который все это время молча кивал словам доктора. «Шриенхоф?» «Ах да, заубервальт, вы же говорили. Раздался звук чьих-то легких осторожных шагов. Скрипнул стул рядом с окном, как будто кто-то на него сел. Шпац осторожно приоткрыл один глаз и скосил взгляд. На фоне освещенных светом единственным на площади фонаря выделялся силуэт девушки с гладко зачесанными в пучок волосами. Шпац пошевелился, девушка встрепенулась и вскочила. «Гер Шпац!» – она подошла к кровати. Ее прохладная ладонь опустилась на лоб шпаца. «Фройлен Лизбет?» С трудом проговорил Шпац. Почему-то язык слушался плохо, в горле соднило от сухости. «Молчите, сейчас!» Она метнулась к столу и включила настольную лампу. Снялась с чугунной жаровни небольшой керамический чайник. Странно, Шпац не помнил, чтобы у него в комнате стояла жаровня. Наполнила густой жидкостью чайную кружку. «Гердоктор сказал, чтобы когда вы очнетесь, я напоила вас этой горячей микстурой. Лизбет поставила чашку на стул рядом с кроватью и помогла шпацу сесть. «Мне пришлось притащить сюда эту жаровню, чтобы поддерживать нужную температуру. Давайте же пейте». Шпат взял чашку и сделал глоток. Пожалуй, напиток был даже вкусно. Маслянистая пряная жижи приятно обволакивала соднящее горло. По телу прокатилась теплая волна, согревая до самых кончиков пальцев. На лбу выступили мелкие капельки пота. Фройлен Лизбет. Голос Шпаца зазвучал увереннее. Но как вы здесь оказались? Вы не помните? Лизбит склонила голову на бок. Вы были без сознания меньше суток. Я. Шпац постарался напрячь память. Мне снилось что-то странное. Что со мной произошло? Вас отравили. Девушка забрала пустую чашку и поставила ее на стол. Та царапина, которую вы получили в лесу, оказалась подвохом. Подождите, в лесу. Воспоминания громоздились бесформенной кучей. Вот всплыло видение людей со скрытыми густой тенью лицами. Вот какой-то урод с шишковатым лицом занес нож. Раненый человек, Блаз, распахивающий рубашку и демонстрирующий шрам под грудью. Шпац потряс головой. «Вы пришли утром в Гроссманхаус с доктором Ледебуром». «Отлично, значит, вы вспомнили». Лизбет облегченно вздохнула. «Но кто меня отравил? Я должен был умереть?» Шпац посмотрел на свою руку. Царапина выглядела обычной, подсохшей царапиной. «Вы меня спасли?» «Вряд ли». Личика Лизбет помрачнело. «Мы понятия не имеем, что это была за отрава. И отрава ли вообще? Если бы мы были в лаборатории по месте Зеппа, то мы смогли бы что-то сказать. А так, по большому счету, мы только наблюдали, что с вами происходит. Ваш организм справился сам». «Мне снилось, что я бреду по лесу на чей-то зов». Шпац спустил ноги с кровати. «Сейчас ночь?» «Уже почти утро!» Лизбет бросила взгляд в сторону окна. «Скоро начнет светать!» «Все-таки расскажите мне, что случилось, фройлен Лизбет!» Шпац попытался встать. Голова закружилась. Чтобы удержать равновесие, ему пришлось схватиться за спинку кровати. «Доктор сделал тому раненому бедняге операцию, и мы вернулись!» Лизбет снова села на стул у окна. «Вам стало плохо, вы потеряли сознание!» «У вас был очень сильный жар, и вы бредили. Нам пришлось обернуть вас в мокрую простыню, чтобы сбить температуру. Нам пришлось воспользоваться услугами ваших охранников, чтобы вас удержать. К вечеру вам стало лучше, температура спала, мы вас переодели и положили в вашу комнату. Все ушли спать, а я осталась дежурить. Мы не знали, сколько вы пробудите без сознания. К счастью, недолго». «Скользкие и рыбы», — подумал шпац. Я шел в темноте, вокруг меня были деревья, а под ногами болотная жижа. И моих ног то и дело касались склизки и холодные тела. «На что был похож мой бред?» – спросил Шпац. «Вы чему-то сопротивлялись», – сказал Элизбет. «Будто пытались отбросить от себя что-то прочь. Но ничего определенного. Гердоктор пришел к выводу, что яд был скорее галлюциногенным, чем смертельным, и, возможно, подействовал не совсем так, как рассчитывал тот, кто его применил». «Что вы имеете в виду?» Шпац осторожно сделал несколько шагов. Он чувствовал некоторую слабость и головокружение, но в остальном все было неплохо и очень хотелось есть. Вы с Крамом в один голос уверяли, что видели в лесу Виссена того вида, который, согласно официальной информации, уничтожили уже много лет назад. Пальцы Лизбет постучали по столу. Поэтому их никто особенно не изучал, разве что так, в рамках личного интереса. По базовым данным... Они очень вольно обращаются с растениями, выращивают всякие жуткие гибриды и насылают болезни, а также синтезируют внутри своего тела несколько разновидностей ядов, в том числе и такой, который позволяет как-то управлять своими жертвами. Не совсем так, как другие, но Крам и Доктор поспорили и пришли к выводу, что вам достался именно этот мифический яд. И когда Виссен попытался воззвать к его свойству, вы вместо того, чтобы подчиниться, Потеряли сознание. «Мне снилось, что меня кто-то зовет, и я куда-то бреду», сказал шпац, остановившись возле шкафа. «Но когда вы метались в бреду, то идти никуда не порывались», Лизбит улыбнулась. «Как вы понимаете, это ни в коем случае нереальный диагноз, а просто результат мозгового штурма, который мы устроили, когда поняли, что вашей жизни вроде бы ничего не угрожает. Хотите есть?» Я попросила Гера Блаза соорудить мне чего-нибудь на ночь, но он во всю широту своей души вручил мне целый сверток всякой снеде. О да, Шпац уже увереннее подошел к своей кровати, передвинул стоящий возле нее стул к столу и устроился напротив Лизбет. Я действительно понял, что голоден. И еще спасибо, фройлен Лизбет. Не стоит благодарности, Гер Шпац. Лизбет улыбнулась, на щеках появились ямочки. На самом деле, как вы понимаете, все довольно плохо. То есть хорошо, что вы в сознании, но плохо, что мы понятия не имеем, что именно с вами было, и может ли это повториться. В местном лесу шнуряет уродливый висон, скорее всего не один, а местные жители объединены в какую-то секту с неясными целями. И еще мы ведем войну на два фронта, и судя по недомолвкам в новостях, не так успешно, как рассчитывали. Так что вы уже знаете про Белегебен? Что с Белегебеном? Шпац раскрыл бумажный пакет и принялся изучать его содержимое. «Ах да, это сообщение по радио было вчера днем, вы не могли его слышать?» Лизбет опустила глаза. Семь свильцы закрепились неподалеку и захватили флюкплац. Налет флюкфогелей разбомбил Люфтшивбау, и фогелей продолжают бомбить город с периодичностью раз в несколько часов. «О-о-о!» Шпац взял первый попавшийся пирожок и надкусил его. Уже даже не потому, что хотелось есть, а просто не знал, что ответить. И это было в официальных новостях, что там на самом деле происходит, сложно сказать. Лизбет вздохнула. А это значит, что в свою лабораторию мы сможем вернуться не скоро. Крам задумчиво мешал чай ложечкой. Шпац бездумно листал свой блокнот, пробегая глазами по старым записям. Новость про Белегебен пока еще не очень укладывалась в его голове. Здесь, в тишине крохотного городка на краю могучего леса, очень сложно было себе представить, что улицы, по которым ты недавно ходил, разворочены взрывами, а Бао, где случилось даже поработать, больше не существует. «В любом случае это ничего не меняет», – произнес Спац, ни к кому не обращаясь и пододвинул к себе тарелку с десертом, от которого ради разнообразия решил в этот раз не отказываться. Блаза сегодня вел себя, на удивление, незаметно. Не светился вокруг, предлагая попробовать очередное новое творение его кулинарно одаренной супруги. Не переставлял тарелки с места на место, а просто тихо сидел за стойкой, появляясь, только если кто-то из гостей его звал. Дверь открылась, на пороге появился Ледобор, за плечом которого маячила его верная и бессменная Лизбет. Лицо доктора не выражало никаких эмоций. Он присоединился к краму шпацу за столом, налил себе почти остывшего чая из чайника, сделал глоток. Наш пациент умер, тихо сказала Лизбет, наклонившись над столом. Точнее его убили сегодня ночью, холодно добавил Ледобур. Местный доктор настаивал, что он умер от последствий ранений. Но это чушь. Лизбет придвинул стул ближе к шпацу. Скорее всего, его задушили подушкой. На шее нет следов удавки, но остальные признаки указывают на смерть от механической асфиксии. «Я как раз хотел спросить, когда я могу с ним побеседовать?» Шпац отодвинул от себя тарелку с недоеденным десертом и встал. «Не судьба, видимо, ему стать сладкоежкой. Надо поговорить с управляющим. Гер Крам?» «Хотите, чтобы я пошел с вами?» Крам с готовностью поднялся. «Гер Пактледобор?» Шпац повернулся к доктору. «Как видите, я не могу быть уверен в вашей безопасности. Может быть, будет лучше, если вы переместитесь на флюкплац? Думаю, Герпакт Вольза будет не против». «Не думаю, что это хорошая идея», – меланхолично проговорил Ледебург. «Но я обдумаю это предложение». «Не волнуйтесь, Гершпац, мы сумеем о себе позаботиться». Лизбет мило улыбнулась. Шпац остановился на крыльце, посмотрел в сторону особняка управляющего, а потом решительно свернул к дому доктора. Во-первых, он был ближе, во-вторых, хотелось самому поговорить с Хохбергом и осмотреть место происшествия. Крам не стал задавать вопросов и просто последовал за ним. Голос доктора они услышали еще с порога. «Как я и предупреждал!» – Хохберг говорил громко и без тени сомнений. «Я вообще удивлен, что он протянул столько времени». Хорошо, Герхохберг, тогда я сообщу грустную весть его брату. Второй голос принадлежал Ульф Брауну. Я уже отправил к нему свою дочь. Думаю, он скоро явится сюда сам. Доктор повернул голову и увидел стоящего в дырях Шпаца. Лицо его скривилось, но он быстро справился с собой. Вам нужна какая-то помощь, герш Тамфогельзанк? Я хотел бы осмотреть тело и комнату, где произошло убийство, сказал Шпац. Убийство? Но ведь доктор сказал... Управляющий нахмурился. «Словам своего эксперта я доверяю больше», — шпац бесцеремонно похлопал управляющего по плечу. «Гер Хохберг, зачем вы покрываете убийцу?» «Это неслыхано. лицо доктора покраснело. «Вы меня обвиняете в сговоре?» «Пока только подозреваю, Гер Хохберг». Шпац взял со стола рабочий журнал доктора, пролистал и вздохнул. «Гер Крам, скажите, вы понимаете письменную речь докторов?» «Кто вы себе позволя...» Руки Хохберга задрожали, он начал подниматься, но шпац легонько толкнул его назад. «Вы удивитесь, Гер Хохберг, как много на самом деле я имею право себе позволить», легкомысленно сказал он. «Так что давайте начнем с честных ответов. Кто обнаружил, что гер Оглобля умер?» «Моя дочь», — буркнул доктор, скрестив руки на груди. «Когда утром совершала обход». Это нормально в вашей практике, что никто не следил за тяжелораненным пациентом всю ночь? Шпац посмотрел на свободный стул у стены, но садиться не стал. Впрочем, можете не отвечать. И что произошло дальше? Я немедленно поспешил к нему в комнату, сказал Хохберг, все еще сохраняя выражение оскорбленной невинности на лице. И констатировал, что пациент действительно умер. Никаких ран на его теле более не было, так что я сделал вывод, что смерть наступила от естественных причин. «Естественных?» – Шпац приподнял бровь. «Вы придираетесь к словам». Губы доктора сжались в узкую полоску. «Естественных для его состояния. Как я уже говорил, я вообще удивлен, что он прожил так долго». А что сказал на это доктор Ледебур? Шпац бросил взгляд на Крама, по его лицу блуждала едва заметная улыбка. «Этот?» – Хохберг шумно выдохнул. Герпакт Ледебур повел себя бесцеремонно и нагло, и заявил, что сомневается в моей компетентности. «Он сказал это уже после осмотра», — уточнил Шпац. «Да». «И что же произошло по его версии?» «Он, точнее его помощница, сказала, что оглобля задушили подушкой». Доктор посмотрел на управляющего. «Почему вы мне не сообщили об этом?» Ульф Браун грозно свел брови, что в сочетании с торчащими бакенбардами выглядело скорее комично. «Гер, Ульф Браун, неужели вы поверите какому-то приезжему хлыщу, а не мне?» Доктор подался вперед. «Я лечу жителей Шриенхоффа уже много лет, а этот Ледабур. «Давайте не будем спорить, а осмотрим все сами». Шпац кивнул в сторону коридора. «Мой инвальд Крам, не доктор, а опытный криминалист. Если доказательства насильственной смерти присутствуют, он вам их покажет. Верно, Гер Крам?» Вне всяких сомнений, Герштамфогельзанг, Крам выглядел совершенно безмятежно. «Проводите нас, Гер Хохберг», — приказал Шпац. Доктор неохотно выбрался из-за стола, протиснулся между шпацем и крамом и направился по коридору. Бросил неодобрительный взгляд на скучающего устяной охранника. Тело лежало на кровати, прикрытое простынкой. Вторая кровать в этой же комнате была пуста. Крам отстранил всех остальных и вошел в комнату первым. «Дверь была не заперта», — спросил он, присаживаясь на корточки и осматривая пол. «Как видите, замка или щеколды на двери нет», — ответил доктор, остановившись на пороге. Из-за его плеча за действиями Крама наблюдал управляющий. «Кто-нибудь еще в вашей больнице сейчас проходит лечение?» Крам откинул в сторону простыню, мельком посмотрел на обострившееся лицо покойного, потом склонился над его правой рукой, не меняя ее положение. «Что вы там пытаетесь рассмотреть?» — раздраженно спросил доктор. «Так что там с другими больными?» «Есть за стенками соседи, кто провел эту ночь здесь?» Крам выдернул из-за лацкана иглу и ковырнул грязь под ногтем трупа. Потом обошел кровать с другой стороны и изучил вторую ладонь. «В соседней палате фрау Кайтберг», – нехотя ответил доктор. «У нее перелом бедра, а ее дочь не может обеспечить ей надлежащий уход. У нее только что родились близнецы». «Я бы хотел побеседовать с ней». Крам выпрямился, посмотрел на шпаца и кивнул. «Вы хотите беспокоить старую женщину?» – доктор изобразил на лице возмущение. Шпац пристально посмотрел на Хохберга, и плечи его паникли. «Вы не поделитесь своими выводами, Гер Крам?» – осторожно спросил управляющий. «Возможно, чуть позже, Гер Ульф Браун». Крам накрыл тело простыней и вышел из комнаты вслед за доктором. Палата старой дамы была прямо за соседней дверью. Там тоже было две кровати, одна из которых пустовала. Старушка лежала, укрывшись пледом крупной вязки, и читала книгу. «Фрау Кайдберг?» – спросил Крам, вежливо остановившись на пороге. Та сдвинула очки на кончик носа и осмотрела гостя с ног до головы. Поджала губы и снова погрузилась в чтение. «Прошу прощения, но мне надо задать вам несколько вопросов». Крам слегка поклонился. «И я надеюсь, вы мне на них ответите?» «Это зависит от ваших вопросов, молодой человек». Шпац разглядывал еще одну пациентку доктора Хохберга. Она была довольно внушительных размеров, и невысокая, седые волосы собраны в аккуратный пучок, заколотый старомодным массивным гребнем. Столик рядом с ее кроватью был уставлен почти нетронутым угощением. Пакеты с печеньем, пирожки, булочки, бутылки с домашним лимонадом, морсом и, кажется, даже вином. Судя по всему, семья заботится о несчастной старушке, несмотря на хлопоты с недавно родившимися детьми. «Вы хорошо спали сегодня ночью, фрау Кайтберг?» – вежливо спросил Крам. «Вы разве доктор, чтобы интересоваться такими вещами?» – сварливо отозвалась старушка. «Увы, фрау Кайтберг», – Крам развел руками. «Моя мама мечтала, чтобы я стал доктором, но мои таланты оказались совершенно в другом. Я смотрю, у вас все в порядке с питанием и удобствами?» «Передайте Пройдохе доктору, который топчется за вашей спиной, что здесь слишком тонкие стены». Старушка повысила голос и вытянула шею. «Мои соседи полночи бормотали о чем-то и мешали мне спать». «Вы слышали разговор за соседней стеной?» — уточнил Крам. «Я предупреждала вас, что у меня очень чуткий слух, Герхохберг, Хохберг». Старушка опять обращалась к доктору, а не к Краму. «А вы не слышали, о чем говорили ваши соседи?» — спросил Крам. «Что вы такое говорите, гер, как вас там?» В голосе фрау Кайтберг сквозило возмущение пополам с презрением. Геркрам, фрау Кайтберг!» Крам вежливо кивнул. Вас Крам, к вашим услугам!» «Вы первый раз меня видите, а уже обвиняете в том, что я подслушиваю чужие разговоры!» Старушка с грохотом захлопнула книгу и отложила ее в сторону. «А по какому праву вы вообще задаете мне эти вопросы?» «Вашего соседа ночи убили, фрау Кайтберг!» Нейтральным тоном сообщил Крам лицо доктора побледнело, глаза расширились. «Что? Герхохберг, Хохберг, это правда? Вашей больнице убивают пациентов, а вы мне ничего не сказали? Велите немедленно послать свою дочь за Трутхен и ее бездельником мужем. Я немедленно должна отсюда уйти». Гер доктор не виноват, фрау Кайтберг». Речь крама стала приторной, как патока. «Сюда проник злоумышленник, возможно, приезжий». И если вы что-то слышали, то это поможет нам быстрее его отыскать, чтобы вы и дальше были в безопасности. Злоумышленник. Лицо старушки нахмурилось и стало похожим на печеное яблоко. А говорили эти двое, как будто давно знакомы. А вы не расслышали, о чем они говорили? Еще раз спросил Крам. Ой, будто мне интересны эти их дела. Фрау Кайфберг всплеснула руками. Что-то про лес и сигнальные башни. И какую-то техническую дребедень, в которой я ничего не понимаю. Что-нибудь еще вы слышали? Крам умоляюще смотрел на старушку. Может быть, странные звуки или шаги? Вроде бы еще кто-то ходил по коридору, задумчиво проговорила старушка. Я еще подумала, что он пошел в туалет посреди ночи. Шпац остановился рядом с дубом, достал портсигар, но закуривать не стал. И на управляющего, и на доктора знания Крама произвело крайне тягостное впечатление. Правда, создавалось ощущение, что по разным причинам. Доктора эта ситуация очень злила, и досада эта прорывалась буквально через слово. Было заметно, что показания фрау Кайтберг оказались для него полнейшим сюрпризом. После этого разговора он перестал отрицать, что в его больнице произошло что-то из ряда вон выходящее, потому что никакого соседа по палате у оглобли не было. Управляющий же, похоже, с первых же слов поверил, что смерть пациента вовсе не была естественной, но растерялся и не знал, что ему делать. Он то пытался оправдываться, то молча сверлил взглядом доктора. Единственное, в чем Шпац был почти уверен, так это в том, что ни тот, ни другой к смерти оглобли не причастны. Хотя насчет врача уверенность была не стопроцентной. «На полу довольно щедро рассыпана еловая хвоя», — сказал Крам, закуривая и грязь под ногтями трупа очень похожа на человеческую кожу. Кто-то пришел ночью, пока я сам валялся в обмороке, застал раненого в сознании, поговорил про лес и сигнальные башни и задушил подушкой. Шпат сунул портсигар обратно в карман. Интересно, какие сигнальные башни имелись в виду? Крам медленно направился к дверям Гроссманхауза. На флюк Или здесь есть какие-то свои? Ты сам слышал, что управляющий промямлил, что не знает. Леда Бурани нашли в гостиной за тем же столиком. Перед ним на жаровне стоял металлический чайник и тарелка с сухим печеньем. А сам он читал какую-то книгу. Лизбет сидела за стойкой и мило болтала с Гером Блаза. Герблаза, Блаза, вы здесь всех знаете?» Шпат стал рядом с Лизбет и вежливо кивнул хозяину гостиницы. «Кому может быть выгодна смерть оглобли?» «Я думал над этим, герштом Штамфогельзанг». Блаза заткнул полотенце за пояс и оперся на стойку. Но мне ничего не пришло в голову, а Глобля не был всеобщим любимчиком, как и его брат. Они оба не дураки подраться, и вообще их, бывает, заносят, особенно когда выпьют. Но чтобы убить, это очень странное происшествие для наших мест. То есть семь смертей рабочих с флюк плаца вам странными не показались? Шпац иронично приподнял бровь. Ну, Блаза смутился и опустил глаза. Это же совсем другое. Понимаю, Шпац кивнул. «Одно дело, когда умирает неизвестный рабочий, а совсем другое, когда неизвестный убийца среди вас, и убил он кого-то из своих. Или, может быть, вы просто знаете, кто убил рабочих?» «Герштам Фогельзенг, что вы такое говорите?» Блаза побледнел. «Я слышал про несчастье с рабочими, конечно, но...» Дверь скрипнула, и в гостиную вошел Паули, удерживая рвущуюся вперед собачку на коротком поводке. «Добрый вечер!» – старый инженер улыбнулся. «Моя супруга затеяла большую стирку и сказала, что ей сегодня некогда готовить мне обед. Гер Блазе, вас же не затруднит меня накормить?» «О, гервику, разумеется!» Блаза выдохнул с таким явным облегчением, что шпац подумал, что неплохо бы позже продолжить разговор с хозяином гостиницы. Создавалось впечатление, что он знает гораздо больше, чем говорит. «Вы присаживайтесь!» «Кажется, моя супруга сегодня готовит блюдо из рыбы, и оно должно быть уже готово. Если же нет, то я принесу всяких закусок, чтобы вам было не скучно ждать». «Кстати, я бы тоже перекусил», – сказал Шпац и направился к столику Ледобура. С одной стороны, доктор все еще внушал ему некоторый экзистенциальный ужас. С другой, даже вместе со всем знанием о репутации и научных методах доктора, находиться рядом с ним все равно было комфортнее, чем с кем угодно из местных начиная от управляющего и заканчивая длинноволосым лесоробом. «Вы присоединитесь к нам, гер Паули?» «С удовольствием, герр штамфогельзанг». Прихрамывая, старый инженер направился следом за шпатцем и устроился напротив все еще смотревшего в книгу Ледебура. «Кстати, я вспомнил еще одну местную историю. Думаю, вам будет любопытно». «Интересное у вас кольцо!» Ледебур вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на Паули. Улыбка на мгновение пропала с его лица. Он дернул правой рукой, будто хотел ее спрятать, но быстро передумал. «Ах, это!» – Паули покрутил ладони. Шпац раньше не обращал внимания, но на безымянном пальце действительно было кольцо-печатка со стилизованным кинжалом милосердия, окруженным молниями. «Сувенир!» – достался случайно. «Да?» – Ледобур иронично хмыкнул. «Не думал, что такие вещи разрешается носить, как сувениры?» «Кстати, мы вроде до сих пор не представлены». Паули наклонился и потрепал за ухом устроившуюся возле его ног собачку. «Меня зовут Паули Вико». «Ах да, извините». Ледебур равнодушно пожал плечами. «Зеппак Ледебур». «Хм... А ведь мы с вами уже встречались, верно?» Паули прищурился. «Да? Не припоминаю». «Не поднимая головы», — сказал Ледебур. «Я никогда не входил в общество Фростик Херц». Я инженер по строительству причальных башен, Паули усмехнулся. Работал у там Крейсенштейна. Я не разбираюсь в строительстве Гервика, Ледобор все еще смотрел в книгу. Шпац наблюдал за их разговором с все возрастающим интересом. Похоже, гер Паули может рассказать гораздо больше интересного, чем десяток детских сказок и пучок взрослых суеверий жителей лесного захолустья. Кольцо. Шпац еще раз внимательно посмотрел на руку. Знак на кольце отличался от эмблемы Фростик Херц и был Шпацу совершенно незнаком. Насколько он помнил, Фростик Херц – это историческое общество, стремившееся изучить тайны и загадки, скрытые под полярными льдами. На печати общества была башня, стилизованная под айсберг. И после крушения второй полярной экспедиции деятельность увлеченных археологов-энтузиастов была приостановлена. Бывшего их лидера Геллерта Пакт Ауфзеса сослали в Бильгевен, где он и умер. Однажды шпацу случилось попасть в дом женщины, которая хвасталась, что на долгие годы была любовницей опального исследователя северных льдов, и он даже оставил у нее какие-то документы. Но шпац так и не дошел еще раз до этой дамы, чтобы проверить, правду она говорила или это были просто старческие фантазии. Сейчас, глядя на Паули и Ледебура, он пожалел, что не нашел время нанести ей визит. «Я слышал, что ваша экспедиция потерпела крушение», — сказал Паули. «Как же вам удалось спастись?» «Просто повезло Гервику». Ледебур откинулся на спинку стула и посмотрел в лицо инженера сквозь очки. «Ну а мы с Гером Шпацем старые друзья, так что я счел своим долгом помочь ему в его миссии». «Значит, ему тоже повезло, герпакт Ледобор сказал Паулия с непонятным выражением. «Я много слышал про ваши... свершения». «В таком случае вы в более выгодном положении», — Ледобор хмыкнул. «Потому что ваши для меня тайна». «Что вы, герпакт Ледобор? Паулия улыбнулся. От его глаз пробежали лучики морщинок. «Все мои свершения никакой скандальной тайны не представляют». «Разве что вы интересуетесь тонкостями строительства причальных башен?» Доктор промолчал, но взгляд его был так выразителен, что стало ясно, что он сомневается в словах инженера. Неожиданно накалившуюся обстановку разрядил Блаза с подносом разных яств, нарезанного холодного мяса, порезанным крупными кусками хлебом и сыром и миской салата. «Прошу прощения», — сказал он, расставляя снег на столе. «Основное блюдо скоро будет готово, так что пока вы ждете, Можете немного перекусить. «Благодарю вас, Герблаза!» Шпац кивнул и посмотрел на Крама. Тот поймал его взгляд и сделал большие глаза. Похоже, что на Анвальта этот разговор тоже произвел впечатление, которым он пока что был не готов делиться вслух. Ну что, вам удалось убедить упрямого местного доктора, что наш пациент скончался вовсе не в силу естественных причин? Шпац не обратил внимания, когда именно рядом со столом появилась Лизбет. «Да, фролин Лизбет». Шпац взял с тарелки кусочек мяса и сунул его в рот. За стенкой ночевала бдительная старушка, о существовании которой убийца не подозревал. Она считала, что в соседней комнате разговаривают два пациента. «Простите, что вмешиваюсь. Паули сосредоточенно сооружал бутерброд из хлеба, ломтя колбасы и нескольких пластков сыра». «А о каком убийстве идет речь?» «В больнице сегодня ночью скончался пациент, гер Паули», — объяснил Шпац. Местный доктор считал, что это было следствием ранения, ну а мы все были убеждены, что ему кто-то помог. И что же слышала бдительная соседка? Паули с аппетитом откусил от своего бутерброда изрядный кусок. Увы, ничего конкретного. Шпац развел руками и потянулся за новым куском мяса. Только что-то пролез и сигнальные башни. Кстати, может быть вы знаете, что это может быть такое? Сигнальные башни? Паули задумчиво нахмурился, между его бровями пролегла складка. «Разумеется, я знаю, что это такое, как и вы. Это либо устаревшая постройка для передачи сообщений на дальние расстояния, либо высокая конструкция на здании, на которой в темное время суток зажигают фонари, чтобы Люфчев и Фогели на низких высотах в эти самые здания не врезались. Но чтобы это было как-то связано с лесом... Жаль. Шпац смахнул Блаза, который еще не успел снова взяться за свое привычное занятие. Протирание тарелок. Гер Блаза, не могли бы вы принести нам чего-нибудь попить? Пиво Герштамфогельзанг. Хозяин гостиницы выбрался из-за стойки. Нет-нет, для пива еще рано. шпац покачал головой. Компота или морса будет в самый раз. Он снова повернулся к Пауле. Вы показали себя таким заинтересованным знатоком местных реалий, что я надеялся, что только вы и сможете пролить свет на то, что же это за сигнальные башни такие. «Думаю, лучше всех нам об этом смог бы поведать убийца», — проговорил Ледебур, не поднимая глаз от своей книги. «Разумеется, Герпак Ледебур», — шпацкивнул. «Увы, Герштамфогельзанг», — ответил Паули, как только проглотил, — «мне тоже жаль вас разочаровывать». Особняк Ранфордса, штам Шпигельбергера, пельниц Вейслан. На завыла завылась сирена, предупреждая о скором налете с воздуха. Шпигельбергер торопливо собрал бумаги в папку и спешно, насколько это было возможно при его объемах, выбрался из-за письменного стола. Поспешил вниз, проклиная тот день, когда он решил сделать свой кабинет на верхнем этаже. «Надо будет распорядиться сменить планировку», – подумал он, крепко удерживаясь за перила широкой лестницы. «Сигелд!» – позвал он. «Родная моя, где ты? Нам надо в укрытие!» Она стояла у окна гостиной, придерживая тонкой рукой тяжелую бархатную портьеру. Казалось, она совершенно не слышит слов Шпигельбергера. «Любовь моя!» – он торопливо пересек гостиной и обхватил девушку за талию. «Здесь оставаться опасно!» Он мельком посмотрел за окно. Во мраке ночи метались яркие лучи прожекторов, один из них, поймав цель замер, выхватывая из черноты неба серебристый силуэт люфчефа. "Очень высоко", сказала Сигил. "Они не смогут бить прицельно". "Умереть от случайной бомбы вовсе не входит в мои планы, дорогая". Толстяк попытался увлечь девушку за собой, но она вывернулась из его объятий, продолжая завороженно смотреть в небо. Глухое бум ударило волной по ушам, задрожали стекла. "Родная моя" «Здесь опасно!» Наконец она отвернулась от окна и быстрым шагом заскользила к лестнице. Так быстро, что Шпигельбергер едва за ней поспевал. Его странное возлюбленное. Он смотрел, как при каждом шаге изгибается ее тонкое тело, и чувствовал, как его душу заполняют волны нежности и страсти. Ему хотелось догнать ее и сжать в объятиях. Глядя на ее спину, он даже перестал думать о падающей с неба смерти. Крутые ступени лестницы упирались в толстенную металлическую дверь. В особняке Шпигельбергера было три убежища. Внешнее, под хозяйственным корпусом, и два внутренних. Одно обширное, для прислуги и возможных гостей, и одно маленькое, со всеми удобствами, оборудованное лично для комрада Кайзера и его семьи. В нем было три жилых комнаты и склад с запасом продуктов. «Любимый, пообещай мне одну вещь», – сказала она, когда тяжелая дверь укрытия захлопнулась. Ты больше никогда не заговоришь о том, что я должна отсюда уехать. Да, родная, обещаю тебе. Шпигельбергер опустился на стул, тяжело отдуваясь, и вытер выступивший на лбу под рукаву. Рядом с ней его разрывало на части от противоречивых чувств. Ему хотелось уберечь ее от всех опасностей мира, как величайшую драгоценность. И в то же время, когда он думал о том, что для этого придется расстаться, ему хотелось рыдать от горя. Ему казалось, что, оставшись без нее, он не проживет и нескольких дней, сойдет с ума или наложит на себя руки. «Если тебе предстоит здесь погибнуть, я хочу разделить эту участь с тобой», сказала она, пристально глядя своими темными глазами куда-то в самую бездну его души. «Да, родная!» Он тяжело опустился на пол рядом с ее стулом и обнял ее колени. Как прошел разговор с кайзером? Тонкие пальцы Сигелд перебирали редеющие влажные от пота волосы на голове толстяка. Его доктор сказал, что он за ним мог, так что никакого разговора не было. Не поднимая головы, ответил Шпигельбергер. Мой бедный. Сигелд погладил его по плечу. Тебе не кажется, что он намеренно избегает аудиенции, чтобы не передавать тебе заслуженный пост? В прошлый раз он и правда неважно выглядел, родная. Обнимая свою возлюбленную, комрад Кайзера не мог думать о чем-то плохом. «Плохой день сегодня был. Бесполезный. Потратил время на обсуждение каких-то бесполезных фантиков, с которыми носится Кальтон Корбл и судьбу нового Фогельзанга. Понятия не имею, кто это такой». «Нового Фогельзанга, ты сказал?» Сигелд склонилась и заглянула Шпигельбергеру в лицо. «Что еще за новый Фогельзанг?» «Не знаю, родная, никогда его не видел». Толстяк приоткрыл глаза, улыбнулся и протянул руку, чтобы коснуться упавшей на его плечо пряди темных волос. Вроде какой-то выродок какой-то сбежавшей девицы с зашкаливающим индексом идеала. И теперь Бригит носится с ним, как с хрустальной вазой. Кальтен Корбол отправил его в какую-то глушь с заданием с синекурой, чтобы он от случайной пули не погиб. «А как зовут этого нового Фогельзанга?» Лицо Сигилд стало напряженным. Ты помнишь его имя? Какое-то дурацкое. Шрац или Шпац? Шпигельбергер крепче сжал руки Натальи Сигилд. Шпац! Сигилд резко освободилась от его объятий и встала. Но этого не может быть. Родная моя, что случилось? От резкого прерывания контакта с возлюбленной толстяку было почти больно. Он тяжело оперся на стул и поднялся. Ты его знаешь? Куда его отправили? Голос Сигелл стал пронзительным, как циркулярная пила. Ее слова совпали с глухим ударом взрыва. С потолка укрытия посыпалась штукатурка. «В «Шриенхоф», — ответил Шпигельбергер. Лицо его застыло в бессмысленную маску. Рот перекосился, на уголке губ повисла капелька слюны. «Регион Швабе, на самой границе Заубервальда. Обервальда». Шриенхоф», эхом повторила Сигелл. «Если он чем-то тебя расстроил, я прикажу пустить по его следу убийц, ты никогда о нем больше не услышишь, родная!» Шпигельбергер попытался снова ее обнять, но она отступила. «Нет!» — сказала она. «Нет!» Ее лицо стало хищным, тонкие губы растянулись в улыбке. Казалось, что в комнате стало холоднее, светильники замигали, в висках Шпигельбергера запульсировала привычная боль. «Ты не должен вспоминать об этом разговоре!» Тихий голос Сигел звучал, как будто внутри головы Шпигельбергера. «Ты не должен думать про этого Фогельзанга. Когда ты проснешься, ты вспомнишь только то, что мы провели восхитительную ночь в нашем тайном гнездышке. Такую, о которой ты мог только мечтать. А сейчас иди в кровать и сорви с себя одежду». Двигаясь как деревянная кукла, Шпигельбергер направился к дальней комнате укрытия, куда Сигилд еще месяц назад приказала слугам перенести широкую кровать из одной из спален. Толстые пальцы камрада Кайзера рвали пуговицы из петель, чтобы как можно быстрее выполнить приказ своей обожаемой Сигилд. Девушка проводила взглядом массивную фигуру Шпигельбергера, снова села на стул и сорвала со своей шеи кулон с мутно-зеленым камнем, похожим на обкатанную морем стекляшку. Она изо всех сил сжала его в пальцах, так сильно, что костяшки побледнели. «Слышу тебя, Сигилд!» – голос Дитриха звучал прямо у нее в голове. «Ди, этот дурак Кальтенкорбл отправил шпаться в Шриенхоф», – сказала она вслух. «Ты же его застрелила на моих глазах». Даже бесплотная тень его голоса звучала удивленно. «Это точно?» «Так, прости, глупый вопрос. В Шриенхоф, говоришь? Швабе?» Надо что-то с этим сделать, Ди. Голос Сигилд зазвучал слабее. Это был бы очень удобный способ связи, если бы каждая секунда удержания контакта не причиняла ей такую дикую боль. Казалось еще несколько мгновений, и она потеряет сознание. Я все понял, Сигилд прошелестел Дитрих, ни о чем не беспокойся. Сигилд разжала пальцы, встала, и без сил добрела до кровати. Непослушными пальцами развязала пояс своего шелкового халата, Повела плечами, и ткань волной соскользнула к ее ногам. Она нырнула под одеяло, всем телом прижалась к толстому боку похрапывающего Шпигельбергера. От ее прикосновения он сладко застонал во сне.